За столом она оказалась рядом с дюроком почти напротив императора, который, как только все уселись, начал отрывисто по своему обыкновению расспрашивать одного из гостей об истории Польши. Он, казалось, внимательно слушал ответы, возвращался к ним, старался кое-что выяснить, ставил новые вопросы. Но говорил ли он или слушал, он отрывал свой взгляд от госпожи Валевской только для того, чтобы посмотреть на Дюрока, с которым у него велись, по-видимому, какие-то немые переговоры. То, что Дюрок говорил своей соседке, было как бы продиктовано ему взглядами и некоторыми жестами который император проделал как бы машинально, продолжая серьезнейшую беседу о европейских политических делах. В какой-то момент он поднес руку к левому борту сюртука. Дюрок колеблется несколько секунд, внимательно смотрит на своего повелителя и, наконец поняв, испускает вздох облегчения. Речь идет о букете, букете, фигурирующем на станции Броне. Что с ним стало? – спрашивает Дирок свою соседку. Она спешит ответить, что благоговейно хранит для сына цветы, которые дал ей император. Он прерывает ее вполголоса Дирок, разрешите предложить вам более достойные вас. Она чувствует в этом намек, который возмущает ее, и она быстро во все услышние. Отвечает ему краснея от стыда и гнева. Я люблю только цветы. Дирог на мгновение растерялся. Хорошо, говорит он, наконец, мы соберем лавры на вашей родной земле и преподнесем их вам. На этот раз он оказался находчивее. Он чувствует это по ее смущению. При возвращении в салоны, среди общего беспорядка, наступившего при выходе из-за стола, император приблизился к ней и, пристально глядя на нее взглядом, таинственной силой которого никогда не мог выдержать ни один человек, взял ее руку, сжал ее силой и тихо сказал «нет-нет, у кого такие ласковые, такие кроткие глаза, у кого такой добрый вид, тот даст» себя уговорить, тому не может нравиться мучить другого, или это самая отъявленная кокетка и самая жестокая из женщин. Он уезжает. Все мужчины следуют за ним, а она дает увести себя к госпоже Вабан. Ее там ждут. Там только посвященные, только те, что были на обеде. Все они окружают ее. Он видел только вас. Он бросал в вашу сторону пламенные взгляды. Только она одна может защитить перед ним дело Родины. Только она одна может тронуть его, повлиять на него, чтобы он восстановил Польшу. Мало-помалу словно повинуясь какому-то приказу, все удаляются. В тот момент, когда Дюрок входит в салон, она находится там одна с приставленной к ней дамой, ставшей ее тенью. Все двери заперты. Дирок усаживается около нее, кладет ей на колени письмо и, взяв ее за руку, ласково уговаривает. Неужели вы отвергнете просьбы человека, никогда не знавшего отказа? О, его слава овеяна грустью, и от вас зависит заменить эту грусть минутами счастья. Он говорит долго. Она ничего не отвечает. Освободив свою руку, она... Закрыла ей лицо и плачет, словно ребенок, громко всхлипывая. Но за нее отвечает другая женщина. Она обещает, что та пойдет на свидание. И когда госпожа Валевская возмущается, она стыдит ее за недостаток патриотизма, говорит ей, что она плохая полька что Наполеону нельзя отказать в чем бы то ни было, и, провожая Дюрока с новыми уверениями в преданности, она открывает письмо, которое он принес, и громко читает. Бывают минуты, когда чрезмерная власть тяготит, и это я испытываю теперь. Как удовлетворить порывы сердца, которое хотело бы кинуться к вашим ногам, но который удерживает тяжесть высших соображений, парализующие самые горячие желания. О, если бы вы хотели! Только вы одна можете устранить препятствие, разделяющее нас. Мой друг Дюрок облегчит вам эту задачу. О, придите! Придите! Малейшее желание ваше будет исполнено. Ваша Родина будет мне дороже, если вы сжалитесь над моим бедным сердцем. Н. Таким образом, судьба ее страны в ее руках. Теперь уже не другие. Теперь он сам говорит это. Мысль, которую вот уже пять дней все пережевывает вокруг нее, врезается ей в мозг. От нее зависит, чтобы ее отчизна возродилась, чтобы ее нация добилась отмены гнусных разделов, чтобы истерзанные члены соединились, и чтобы белый орел вновь развернул свои крылья для полета. Какая ослепительная мечта! Но что должна сделать она, чтобы сыграть такую роль? Ответ готов. Ей надо только следовать советам, в которых не будет недостатка. Она еще борется. Как? Так отдаться? Это оскорбляет ее целомудрие. Ей отвечает, что она просто-напросто провинциалка, что все это глупые предрассудки, что с этим не считаются. Разве другие не готовы были бы занять место, которое ей предложено? Почему ей упускать его? Почему сомневаться в том, что она может добиться благих результатов, хотя Наполеон и император, он мужчина, не больше, и мужчина влюбленный? У нее вырывают, наконец, слова «делайте со мной, что хотите». Но только она отказывается писать, отвечать на записку. У нее нет физических сил на это. Ее оставляют одну, чтобы пойти посоветоваться, но, уходя, ее запирают. А вдруг она перерешит и вздумает бежать. Она и не думает об этом. Она размышляет, или, вернее, разбитая всеми этими волнениями, грезит в полутремоте. Может ли она согласиться на свидание, не совершая греха? Может ли она, внушив императору уважение, даже дружеское чувство к ней, добиться его доверия, передать ему чаяние своего народа? Ведь он не позволит себе насилия над ней. Она не может дать ему любовь, но она принесет ему свое поклонение, энтузиазм, благоговейную преданность. Она все это скажет ему. Ее ничем не извращенное воображение, воображение восемнадцатилетней женщины, знавшей только почти платонические ласки семидесятилетнего мужа, Устремляется в область мечты, в ту область, где стыдливая женщина живет мирно рядом с целомудрием мужчин, где души людские, презрев и отвергнув чувственность, общаются между собою, сближаются и сливаются воедино в гармонии почти божественной. Возвращаются. Все условлено. Ей не придется ни писать, ни говорить. Но только она не должна уходить из дворца. Ее оставят здесь на целый день и вечером передадут тем, кто должен приехать за нею. Медленно тянется время, и бедная женщина под гнетом ожидания поочередно смотрит то на стрелку, бегущую по циферблату часов, то на эту запертую и немую дверь туда, откуда принесут ей приговор к пытке. В половине одиннадцатого кто-то стучит, быстро надевают на нее шляпу с большой вуалью, покрывают плащом и ведут невменяемую, словно помешанную, на угол улицы, где стоит карета. Ее подталкивают, заставляют сесть. Мужчина в длинном плаще и круглой шляпе, открывший дверцу, поднимает подножку и садится рядом с ней. Они едут, не говоря друг другу ни слова и останавливаются около потайной двери Большого дворца, ее выводят из кареты, ведут, поддерживая к двери, которую кто-то нетерпеливо открывает изнутри, ее сажают в кресло, перед ней Наполеон. Она не видит его, она плачет. Он у ее ног. Он начинает тихо говорить ей что-то, но вдруг у него вырываются слова «Твой старый муж». Она вскрикивает, бросается к двери, хочет бежать. Ее душат рыдания. При этих словах весь ужас, вся грубость, весь позор того, что она готовится совершить, встали вдруг перед ней во всей их реальности, осязаемые, гнусные. Он удивлен. Он не понимает. В первый раз он находится в таком положении. Кто она, эта женщина, которая, хотя и заставила себя просить, не особенно, впрочем, долго, он не знает, какие средства пущены были в ход, но пришла все же ночью на свидание, а теперь задыхается от рыдания и бьется о дверь. Кто она? Развратница и кокетка или наивная простушка? Что это, комедию, которую с ним играют, чтобы заставить его подороже заплатить за то, чего он желает? Но нет. Он слышит в криках искренние ноты, видит непроизвольные движения, которые не могут быть заученными, особенно в восемнадцать лет. Он насильно, но бережно ведет ее от двери, в которую она вцепилась, сажает в кресло и нежным голосом, в котором лишь на мгновение и против его воли прорывается привычный ему повелительный тон. Он, избегая слов и образов, Могущих ее задеть, выискивая обороты и выражения, которые не могут причинить ей боли, начинает допрашивать ее и непреодолимой логикой своих вопросов вырывает у нее обрывки ответов, которыми пользуется для своих новых вопросов. По своей ли воле отдалась она тому, чье имя носит? Не из любви ли к богатству и знатности? Кто заставил ее соединить свою юность, свою едва рассветшую красоту с отжившей почти восьмидесятилетней старостью? Ее мать хотела этого брака. Но у тебя могло явиться раскаяние, — восклицает он. Тогда она ищет убежище в религии. Что было закреплено на земле, то может быть расторгнуто только на небесах. Он начинает смеяться. Она возмущается и плачет еще сильнее. Но что же это в конце концов? Что это за неведомый ему плод, от которого он еще никогда не вкушал? Женщина, желающая остаться верной своему мужу, верной своей религии? Это тайна. Он хочет непременно раскрыть ее и снова еще настойчивее задает свои вопросы. Какое воспитание? она получила, какую жизнь вела в деревне, какое общество посещала, каковы ее мать, семья. Он хочет все знать, и прежде всего, имя, которое она получила при крещении — Мария. Отныне он всегда будет называть ее только так. В два часа утра стучат в дверь. — Как уже, — говорит он. Ну, моя нежная, моя скорбная голубка, осуши свои слезы, иди отдохни. Не бойся больше орла, в твоем присутствии у него нет иных сил, кроме страстной любви, но любви, которой нужно прежде всего твое сердце. Ты, в конце концов, полюбишь его, потому что он будет для тебя всем. Всем, слышишь? Он помогает ей завязать плащ. Ведет ее к двери, но там, положив руку на щеколду и грозя не открыть, заставляет ее поклясться, что она придет завтра. Ее отвозят домой. Она немного успокоилась. Страх почти исчез. Он был добр. Он был нежен. Нисколько не груб. Он пощадил ее сегодня вечером. Почему же он не пощадит ее завтра? В девять часов утра приставленная к ней дама уже у ее изголовья. В руках у нее большой пакет, и она таинственно разворачивает его, тщательно заперев двери. Она вынимает из него несколько футляров, обтянутых красным софьяном, оранжерейные цветы, перемешанные с ветками лавра и запечатанное письмо. Но лишь только она извлекла из футляров Великолепный алмазный цветок и алмазную гирлянду только что успела повернуть в руках эти украшения, чтобы показать игру камней, как госпожа Валевская, бывшая еще в постели, вырывает их у нее из рук и с силой бросает другой конец комнаты. Она требует, чтобы сию же минуту все эти драгоценности отнесли обратно. Значит, ее считают продажной? Думают, этого достаточно, чтобы она сдалась? Но посредница распечатывает письмо и читает его. «Мария, моя нежная Мария, моя первая мысль о тебе, мое первое желание видеть тебя. Ты придешь опять, да? Ты мне обещала. Если нет, орел прилетит к тебе. Я увижу тебя за обедом, мой друг предупредил меня об этом». Соблаговоли принять этот букет, пусть он станет таинственной связью, соединяющей нас среди окружающей толпы, и под взглядами целой толпы мы сможем понимать друг друга, когда я положу руку на сердце, зная, что оно все занято тобою, и в ответ мне ты тоже прижмешь руку к букету. Люби меня, милая моя Мария, и пусть никогда твоя рука Не оставляет букет. Н. Но что бы ни было в этом письме, ее не заставят принять ни бриллианты, ни даже цветы и лавры. У нее есть готовое оправдание. Букет на груди полагается только на балах, а она едет на обед. Избавиться же от этого обеда у нее нет никакой возможности. У всех окружающих головы идут кругом, все охвачены чистолюбивыми замыслами. Ее семья опьянена, муж по-прежнему совершенно слеп, он не имеет ни малейшего представления о той игре, которая ведется вокруг него, и более горячо, чем кто-либо жаждет новых почетных приглашений. Она является. Все бросаются к ней, смотрят на нее, представляются ей. Ей кажется, что Все эти незнакомые люди знают, что произошло накануне. Император уже здесь. Он, видимо, чем-то недоволен, но хмурит брови. Он смотрит на бедную женщину злым взглядом, пронзительным и испытующим, мечущим молнией. Вдруг она видит, что он быстро направляется к ней. Вся дрожа при мысли, что здесь на глазах у всех может произойти какая-нибудь сцена, какая-нибудь непоправимая ошибка, она опоминается и прикладывает руку к тому месту, где должен был быть букет. И сразу выражение лица его смягчается. Гаснет пламя в глазах, рука отвечает подобным же знаком, и перед тем, как пройти к столу, он подзывает Дюрока — и что-то говорит ему на ухо. Лишь только она села, как и на предыдущем обеде, рядом с маршалом. Последний начинает упрекать ее за то, что на ней нет букета, но она отвечает упреком по поводу бриллиантов. Она не примет никакого подарка в этом роде. Пусть это будет известно раз и навсегда. Как могла бы она осмелиться показаться с этими украшениями? Одно только могло бы дать удовлетворение ее чувствам обожания и преданности. Это надежда на лучшее будущее для ее страны. «Разве император, — отвечает дюрок, — не дал вам этой надежды?» И он напоминает о целом ряде актов, которые уже и теперь значат больше всяких обещаний. А что касается того, любит ли он ее, так разве она может в этом сомневаться? И сейчас он смотрит только на нее, в то время как он занят, по-видимому, исключительно общим разговором, он не перестает держать руку на сердце. Он только что подзывал к себе дюрока, сказал ему что-то на ухо, он просил его непременно напомнить ей, что она обещала прийти вечером, и потом... Рассуждение о щете величия, о потребности такого государя, как император, иметь около себя сердце, которое понимало бы его о том, как прекрасна эта миссия выполнить, которую хотела бы каждая женщина.